Эпизод 1. В тот год мы зимовали в Раумсдалле у одного крепкого бонда по имени Гунор. Мы — это Хёгни-Ярлы все викинги, ходившие на трех его кораблях. И я — его воспитанник. Много славных обычаев завещали нам предки, но самый славный — тот, что велит родовитым людям отдавать детей на воспитание менее знатным. Все в нем. И великая честь — и доверие к младшему товарищу по прежним походам, и добрая наука для мальчишки, которого называют сыном вождя. Вот и я рос не дома в Ялтланде на островах, а у старого Хёгни. А Хёгни-Ярл часто бросал якоря во владениях Гуннера Бонда, когда приближалась зима, и с нею пора вытаскивать корабли. гуннар был всегда рад нас принять. Мы ведь приходили к нему не с пустыми руками. Хёгни каждое лето водил нас в походы, и когда торговал, когда грабил. У него нигде не было земли и своего дома, но зато на Гунноровом дворе его слушались, как самого хозяина. Мудрено ли морской ярл? Хёгни даже поселил у него единственного человека, который звал его родичем, и которого старый ярл берег еще больше, чем свои боевые корабли. У Гуннора жила его внучка, юная Асгерд. Мы с ней выросли вместе. Мы очень дружили и называли нас женихом и невестой. Я с детства знал, что попрошу ее у старого Хёгни себе в жены, когда подрасту. И вот теперь я был взрослым. Я видел уже шестнадцать зим, и, наверное, все случилось бы так, как мы тогда оба хотели, если бы не пришел Торгрим. День, когда все началось, выдался непогожим. Морской великан Эгер, повелитель подводной страны, с самого утра заварил в своем котле неистовый ветер. Тяжелые зимние волны, как водится, пробудились не сразу. Но к вечеру даже во дворе сделалось слышно, как за сторожевыми скалами фьорда ревел и бесновался прибой. Морской великан пробовал раскачать гранитные берега, но нет. Этот корабль был слишком остойчив. Тогда Эгер нагромоздил в небесах черные тучи, и снежная буря обрушилась на фьорд. Мокрые хлопья летели сплошной пеленой, они слепили сощуренные глаза, липли к одежде и впивались в лицо точно железные иглы. В такую погоду разумные люди предпочитают сидеть дома, за толстыми земляными стенами, у светло-горящего очага и рассказывать о чем-нибудь, заняв руки работой и радоваться, что не пришлось угодить в эту бурю за три дня пути от ближайшего жилого двора. Другое дело, никто из нас, молодых, ни по чем не захотел бы в этом сознаться. Когда стало темнеть, всех принял новый длинный дом, где гуннар-хозяин устраивал домашний тинг и пиры. Стены дома изнутри были бревенчатыми, а снаружи — из земли и камней. Крышу, подпертую прочными столбами, выстилал дерн, От того летом длинный дом походил на громадный валун, скатившийся с ближних гор и обросший зеленым мхом и травой, а зимой, заметенный по крышу и окруженный сугробами, на сугроб. И во всякое время года он походил на корабль. Просторный дом гостеприимно вместил всех, даже рабов. Рабы устроились по углам возле входной двери. Разложили для починки старую сеть и тихо разговаривали между собой, стараясь не мешать. Я хорошо помню, что Хёгни Ярл сидел на почетном сиденье между резными родовыми столбами. На это место в любом доме сажают самого знатного, будь то хозяин или его гость. А я принес с собой медвежьих сухожилий и плел для лука новую тетиву, забравшись с ногами на широкую лавку. Скоро уже рабы не приготовят вечернюю еду и внесут в дом столы. Вот так мы сидели все вместе по праву свободных людей, и Кари, сын Лиота, рассказывал о своей молодости и о разных приключениях, которые с ним бывали. Обо всем этом мы слышали прежде не один раз, а не два, но Кари умел говорить занятно, и его рассказы не надоедали. Кари недавно встретил свою сороковую зиму, но женщины по-прежнему считали его красивее иных молодых. Кари был вправду хорош собой и любил дорогие одежды. Но не за красоту выделял его Хёгни-Ярл, а за бесстрашие и умение сражаться. Он ходил кормщиком на его корабле и, как говорили, знал толк в кораблях. А мы называли его хольмганг Кари, то есть «Поединщик». Это за то, что он в молодости нередко пугал людей, притворяясь Берсерком. Берсерк, слово как хриплый боевой клич, одетый в медвежью шкуру, вот что оно означает Берсерк это неистовый воин, в котором скрытно живет дух предка медведя. В сражении или просто в мгновении гнева этот дух может проснуться. Тогда Берсерк теряет речь и только страшно рычит. Он истекает пеной. И кусает свой щит, он не чувствует боли от ран. И когда доходит до схватки, такой воин стоит сотни обычных, потому что, по сути, он уже не человек, а волшебный медведь. Бывает, такими рождаются, бывают, становятся, и не всегда по собственной воле. Всякий вождь, за которым следует один-два берсерка, считает, что удача его велика. Однако берсерки неуживчивы, и часто скитаются сами по себе, вызывая людей на поединки и отнимая жены добро. За это их многие боятся, и мало кто любит. Наш Карри в свое время путешествовал таким образом по всему Вику, от хисинга до Скирингсаля. И никто не смел поспорить с ним лицо к лицу, хотя он лишь притворился. Вот каков был наш поединщик. И вот о каком былом он весело рассказывал, когда со двора вдруг послышался остервенелый лай собак. В подобную ночь собаки не станут выскакивать по пустякам. Помнится, Кари замолк на полуслове, а я сразу подумала о медведе, которого чья-то неосторожность подняла из берлоги и погнала тощего, страшного, в свалявшихся космах к человеческому жилью на разбой. А может, сам белый хозяин льдов приплыл к берегу на подхваченном ветром обломке? Такое бывало. Псы, казалось, хотели и не отваживались напасть. И что-то чужое упрямо шло к нашему порогу сквозь это рычащее, задыхающееся от ненависти и страха кольцо. Наверное, не я один подумал тогда о медведе. Все повернулись к двери, и многие потянулись к оружию, висевшему на стенах, а рабы положили сеть и подняли засов. Сырой вихрь ворвался в дом. Пламя очага взвелось и яростно зашипело. Во дворе было темно. Несколько человек подхватили копья и вышли наружу с горящими головнями в руках. Было слышно, как они закричали на собак, а потом вернулись в дом, ведя с собой человека. Он был высокого роста, худой и широкоплечий, он держал в руках свои лыжи. Громадный пес прижимался к его коленям, показывая клыки, не намного короче боевых ножей. От этих-то клыков своем отскакивали наши сторожа. Однако хозяин пса вовсе не походил на охотника, заплутавшего в погоне за зверем. Нет, он хорошо знал, куда шел и зачем, и он добрался, куда ему хотелось. А на боку у него в чехле висела секира. Такие странники появляются из темноты и вновь исчезают куда-то, но память о них всегда задерживается надолго. Он стоял возле двери и молча смотрел на нас, сидевших по лавкам. А мы смотрели на него и тут оказалось что мою асгит его приход околдовал меньше всех я и не приметил когда это она сорвалась со своего места рядом со мной живо сбегала на другой конец дома где готовилось угощение и вернулась с большой чашкой горячего отвара незнакомец был мокрый хоть выжми и одежда на нем вся заледенела он рукой ободрал лед с бороды стащил меховую шапку он был темноволосый с неровными седыми прядями на макушке, словно кто взял белые краски и мазнул его по голове. Впрочем, он был моложе, чем выглядел, я это понял по глазам. Он взял у Асгерт горячую чашку и долго держал ее в руках, отогревая ладони. Руки были большие и красные. Он плеснул в огонь, жертвуя духу приютившего его очага, и тихо сказал, «Покорми и серого красавица, если ты так добра». Я был среди тех, кто сразу подошел рассмотреть незнакомца поближе. Я сделал это еще и потому, что боялся, как бы улегшийся волкодав не набросился на мою бесстрашную Асгерт. Но, видно, пес был измучен не меньше хозяина. Она поманила его и серый покорно поплелся, оставляя на полу цепочку мокрых следов. Я взял у пришельца меховую куртку и повесил на деревянный гвоздь в стене. Потом я повел его к хозяйскому месту. Пусть гуннар Бонд и старый Ярл примут его как надлежит. — Будь гостем, — сказал ему мой воспитатель. — Это дом Гуннара Бонда, сына Сигера, а я зовусь Хёгни, сыном Хедина, морским Ярлом. А ты кто? Человек посмотрел ему в глаза и ответил. — Люди зовут меня Торгримом. Я ждал, и все ждали, чтобы он назвал имя своего отца и землю, где был рожден. Тогда мы знали бы, кто это такой, пожаловало, чего от него ждать. Но Торгрем молчал. И я уже видел, что его молчание пришлось не по нраву старому ярлу. Я хорошо знал своего воспитателя. Торгриму не видать от него ни доверия, ни любви». Но мне, привыкшему к мудрости старого Хёгни, впервые не захотелось с ним соглашаться. Торгрим чем-то понравился мне. Быть может, тем, что назвал красавица мою Асгерт, я любил ее. Но другие люди смотрели на нее обычными глазами и видели просто круглолицую девочку со смешными конопушками на носу. «Я повел Торгрима с собой, чтобы дать ему сухую одежду». Я был вдвое моложе его, но тоже не из маленьких. И пока мы шли, он вдруг сказал мне, «Так, значит, вот каков сын Эгеля Конунга, сына Хаки, которого, как я слышал, недавно внесли в могильный курган». Я удивился таким словам и ответил, «Ты не ошибся, пришелец? Не пойму только, откуда тебе меня знать. Ты же меня ни разу не видел». У Торгрима глаза сидели глубоко под бровями, и того, казалось, будто он все время угрюмо смотрел из-под лобья. «Я видел твоего отца, и этого достаточно. Ты похож на Конунга. У тебя тоже лицо». И эти речи озадачили меня еще больше, потому что до тех пор меня чаще называли похожим на мать. Я любил свою мать. Я всегда привозил ей подарки, когда мы заходили на острова. Однако для воина больше чести продолжить с собою отца. И я был благодарен Торгрему за то, что он первым подметил мое сходство с отцом и сказал о нем вслух. А когда он примерял мою рубашку, ему случилось оступиться в потьмах, и я увидел шрамы у него на спине. Очень давнишние. Они тянулись вдоль хребта, как две толстые белые змеи. И как две змеи шевелились при каждом движении. Я поднял было руку и не посмел притронуться к ним. Что могло оставить такие следы? У меня мелькнула была догадка, но я ее сразу отбросил. Нет, не уходит живым тот, кому запустил когти в спину кровавый орел. Я спросил его, что это такое у тебя на спине? Он замер с моей рубашкой в руках. Словно почувствовал внезапно удар и пытался понять, не смертельную ли рану ему нанесли. Потом медленно повернулся и проговорил неожиданно спокойно. — Вот теперь я узнаю, умеет ли молчать сын Конунга Островов. Тут я подумал, что за всем этим, быть может, стояло какое-то бесчестье, ведь рубцы на спине совсем не то, чем хвастается воин. Но я ничего не сказал и не то чтобы я побоялся сцепиться с ним в тесной коморке, куда мы забрались, просто мне не хотелось зря его обижать. За едой Торгрим коснулся моего локтя своим и спросил, кто это там сидит такой рослый, с крашенными ресницами? — Это Хольмганг Карри, сын Лиоты из Вестфольда, сказал я ему. И людям кажется, что мало прокус ссорится с ним, потому что он почти что берсерк и умеет за себя постоять. Вот как! усмехнулся Торгрим. И я было встревожился, ожидая каких-то язвительных слов, назначенных рассердить нашего Кари, так и но ну раз поступали пришлые задиры, которым вечно не терпится испытывать себя и других. Но Торгрим ничего не добавил, и тогда я сказал: А та, что покормила твоего серого, это Асгерт, дочь Хальфдена, сына Хёгни, нашего Ярла. И я посватываюсь к ней, когда займу место отца. Немало мужества надо для спора с бурями, вроде той, что заметала снегом наш фьорд. И чем бы ни кончился такой спор, редко он проходит для спорившего бесследно. Торгрим не показывал виду, но я-то подметил, как он замерз. Он пил пиво и ел горячую рыбу, но согреться так и не смог. Ночью я слышал, как он ворочился а потом начал кашлять. Он уснул только под утро, когда пришел серый и свернулся у него в ногах. Я слышал все это, потому что он лежал на лавке рядом со мной под одеялом, которое я ему подарил. Если бы не нашлось лишнего, я отдал бы ему свое. Гость ни в чем не должен узнать недостатка. Гость живет в доме сколько пожелает и уходит, когда ему захочется. И даже если этот гость твой кровный враг, и ты это знаешь, Торгрим мог не приглянуться старому Хегне, Но даже и он, мой приемный отец, никогда не отважился бы прогнать его за порог. Утром Торгрим поднялся с трудом. Он очень не хотел признаваться, что заболел, но когда он выбрался из-под одеяла, его затрясло. Я сказал ему, ты простудился. Он посмотрел на меня и неохотно кивнул. Начинавшийся жар заставлял его судорожно толчками вбирать в себя воздух. Я хотел принести меда или сушеные малины, но он вдруг спросил, — Куда ты положил мои лыжи? Вот, значит, как он решил избавляться от хвори. Встать на лыжи и гнать себя без всякой пощады, пока не прохватит обильный исцеляющий пот. Не каждому это под силу. Тут нужен крепкий дух и закаленное тело. Я подумал, что Торгрим был уже слишком болен для лыжного бега, но я промолчал. Он ведь вовсе не походил на человека, который нуждается в советах юнца. Я принес ему лыжи и сказал, — Я пошел бы с тобой. Старый Хеогни навряд ли похвалит меня, отпусти я его одного. Снаружи было тихо. Над горами и морем неподвижно стояло серое небо. Лишь в одном месте в облаках жил тело промоено, и оттуда тускло светило солнце, негреющее, медного цвета. Оно даже не отбрасывало теней. За ночь похолодало, и мокрый снег превратился в наст, твердый, прочный, как боевой щит. Наст легко выдерживал человека, но кабанов и лосей ждали тяжкие времена. Обутые копытами ноги станут проламывать ледяную кору, и кровь окрасит следы, привлекая хищного зверя. И будут задыхаться и биться подо льдом глухари, закопавшиеся в снег накануне. И только волки, перекликаясь, погонят, охваченную ужасом добычу. Мы привязали лыжи к ногам и двинулись со двора. Я видел, каким усилием дались Торгриму первые сотни шагов. Болезнь ломала его. Он то и дело вытирал слезившиеся глаза. По-моему, раз или два он даже приостанавливался в раздумье, а не повернуть ли назад, в приветливый дом, к пылающему очагу и пушистому одеялу. Но нет. Он только заставлял себя идти все быстрее. Он был очень горд и упрям, я уже успел это понять. Я держался у него за плечом. Пусть ему кажется, что я вот-вот его обгоню. Некоторое время спустя мы неслись уже во весь дух, и Серый поспевал за нами, вывалив из пасти язык. Наверное, Торгрем все же хорошо знал, что делал. Его движения постепенно делались легче и слаженнее, только лыжи со свистом неслись по гладкому насту. Поймать его здорового наверняка было непросто. Даже теперь я не без труда шел с ним наравне. Я смотрел ему в спину и думал о том, как извивались на этой спине белые змеи. Мне было жалко, что он мне захотел рассказать. Потом мы прошли лес и выбрались к морю. Оно было пустынным до самого горизонта и черным, как вороненый металл. Только там и сям виднелись не то белые гребни, не то обломки льдин, Прибой все еще грохотал далеко внизу у подножия береговых скал. Тяжелые волны медленно рушились на камни, намораживая белые бороды на гранитные подбородки утесов. Здесь Торгрим остановился и вытер лицо снегом. — А ты совсем неплохо бегаешь, Конунгов сын! — сказал он мне. — Теперь домой. Почему-то он большей частью называл меня не по имени, а вот так — Конунгов сын. Или как тогда в Каморке, сын Эгеля. И мне это нравилось. Старый Хёгни предпочитал называть меня мальчишкой, а иногда еще сопливым. И хотя все это было одинаково справедливо, именоваться сыном Конунга было приятней. Дома я увидел, что Асгерт все-таки заварила малину и заботливо держала питье на углях, чтобы не остыло. Я с досадой подумал, что Торгрим, пожалуй, откажется. Ладно. «Впредь наука! Не лезь к старшему со своими хлопотами, покуда не просят Но вышло иначе. Торгрим с удовольствием выпила. Я впервые увидел на его лице нечто вроде улыбки. «Спасибо, красавица!» И она покраснела, моя Асгерт, дочь Хальфдена, сына Хёгни. А Торгрим сразу пошел на свое спальное место и, прежде чем снять с себя рубашку, уселся лопатками к стене. Глаза наши встретились, и Торгрим кивнул. «Он мне доверял и говорил об этом глазами, и я был горд, что он мне доверял. Он закутался в одеяло и немедленно заснул, и тогда-то мы с Асгерд подобрались к нему поближе. Когда еще рассмотришь человека так пристально и без помехи?» Мы сидели тихо, чтобы не побеспокоить его. Наконец Асгерд шепнула. «А он красивый, правда ведь?» и Я удивился. Я назвал бы Торгрима мужественным, пожалуй, и сильным, но красивым, темноволосого, с темными глазами. Однако потом, когда я поразмыслил, мне показалось, будто моя Асгерт не так уж сильно ошиблась. Другое дело, это была угрюмая красота боевого корабля, летящего в штормовом море навстречу врагу. Тут Торгрим шевельнулся во сне, скрипнул зубами и что-то хрипло пробормотал. Но что именно, я не понял. — Что он сказал? — на ухо спросил я у Асгерт. Она подумала и ответила. — Он кого-то позвал. Это было женское имя. — Какое? Но Асгерт расслышала не намного больше, чем я. — Не терлась бы ты тут, — сказал я ей. — Смотри, подхватишь болезнь. Моя Асгерт склонила голову на бок и посмотрела на меня озорно. «Ты боишься, Эйрик, сын Эгеля, как бы я не полюбила его вместо тебя!» И убежала, со смехом довольная, что удалось меня подразнить.